В классической временной истории нескольких видов существовал обычай власти насильственно приводить в расстройство некоторые рычаги управления, например, эмиссию денег, изменение статуса некоторых слоев населения и прочее, из которых извлекали выгоду те, кто знал о готовящихся мерах. В человеческой истории можно найти множество поучительных примеров такого рода. Смотри приложение Г. Только панспеки избегали этого, видимо, благодаря своему клановому рабству. Сравнительная история. сборник текстов Бюссаба. Маки сделал еще несколько вызовов из комнаты, которую отвели ему сухие головы. Это было сравнительно большое помещение, специально зарезервированное для людей. В комнате стояли выдрессированное с о б а к о к р е с л а и собакокровати. Джедрик с подозрением смотрела на подобные вещи, хотя общая с Маки память позволяла ей понимать, что это такое. Она осознавала, что у этих созданий рудиментарные мозги но были, не все же живыми. Она встала у окна, выходящего во двор с бассейном, но обернулась, услышав, что Макки очнулся от транса связи с т о п р и з и о т о м Подозрения подтвердились, сказал он. "Оставят ли наши друзья агенты билду на р а д и нас?" спросила она. "Да". Она снова отвернулась к окну. "Я думаю, как должно сейчас выглядеть досадийское небо без стены бога. Наверное, оно такое же яркое, как здесь". Она кивнула в сторону двора. "А когда у нас будут люки перескока?" Она осеклась на п о л у с л о в е Маки тоже думал об этом. Их интимное слияние требовало времени, чтобы привыкнуть. «Я думал о том, как из тебя готовили легума», — сказала она. Маки понимал, куда она клонит. г а в а ч и н отобранные для занятий с ним, были откровенны и открыты к отношениям. Ему сказали, что его учителя — это специально отобранная группа самых лучших преподавателей, пригодных для чрезвычайно трудного задания — сделать гавачинского легума из негавачина. сделать шелковый к и с е т из свиного уха. Его учителя, казалось, вели самую обыденную для Гавачина в жизнь, содержали положенное число плодовитых женщин в семейных резервуарах, подвергали личинок прореживанию в г р о л у з е согласно гавачинскому обычаю. На первый поверхностный взгляд все на самом деле было очень обыденно. Они познакомили Макки с самыми сокровенными аспектами своей жизни, отвечали на все его вопросы с обезоруживающей искренностью. Теперь Маки, к обладая сознанием Джедрик, видел все это вином в ином свете. Теперь он отчетливо видел острое соперничество между гавачинскими филумами. Сейчас Маки к понимал, что задавал не те вопросы, что учителей отбирали не по тем критериям, о которых говорили ему, что секретные инструкции, которые они получали от своего руководства, содержали жизненно важные нюансы, каковые следовало скрыть от ученика. Бедная Цейланг. Это были невеселые размышления. Они изменили его понятие о гавачинской чести, поставили под вопрос в с е т е н е п р е д н а м е р е н н ы е с р а в н е н и я гавачинских форм и требований его бюро. Подготовка в бюро закончилась теми же вопросами. Почему? Почему? Почему? Почему? Закон? Гавачинский закон? Необходимость получить агента Бьюсаба в качестве гавачинского легума приобрела в глазах Маки новое измерение. Теперь Макки смотрел сквозь эту завесу так же, как когда-то Джедрик смотрел сквозь стену Бога. Существовали и другие могущественные силы, с трудом угадывавшиеся за видимым фасадом. Там располагалась невидимая силовая структура. Существа, редко появляющиеся на публике, вершители судеб, малейшая прихоть которых могла произвести ужасающее воздействие на бесчисленные миры. Под гнетом удерживались многие планеты, многие миры. Досаде б ы л а просто крайним случаем, планетой, принесенной в жертву ради какой-то особой цели. Новое тело взамен старого, бессмертие, и, кроме того, тренировочная площадка для людей, принимающих ужасные решения. Но ни один из них не способен быть досадийцем в той же степени, в какой им был Маки, получивший сознание Джедрик. Интересно, где принимали р е ш е н и е относительно досаде? Арич не играл в этом главной роли, это было очевидно. За Аричем стояли другие, гавачины и н е г о в а ч и н ы Существовала теневая группа повелителей. Резиденция могла быть на любой планете конфедерации сознающих. Могущественные магнаты и торговцы могли время от времени встречаться, но не обязательно лично. И никогда не встречались они публично. Первым их правилом была абсолютная секретность. Они эксплуатировали множество народов, живших на периферии их власти, разумных существ, слепую исполнявших их распоряжения и приказы. Так поступал, например, Арич и Билдун. Чего хотел добиться этот панспеки? Что он хотел выиграть? Постоянное неизменное эго, с которым не пришлось бы расставаться по требованию клана? Конечно. Это и новые тела. Человеческие тела, не запятнанные стигматами происхождения от панспеки. Теперь поведение Билдуна и Арича казалось Макис совершенно прозрачным. Где-то недалеко должен находиться и м р е к создавший поток, к о т о р ы м как марионетка плыл Арич. Кукла привела к хозяину цирка. м р е к Этот несчастный глупец Гриник открыл больше, чем знал сам. И Билдум. «У нас есть две точки входа», — сказал Маки. к Она согласно кивнула. «Билдум и м р е к Второй намного опаснее». У Маки зачесалась складка возле носа. Он поднял руку, чтобы почесать лицо, но вдруг понял, что что-то изменилось. Он оглянулся и сообразил, что стоит у окна в женском о б л и ч ь и ч е р т как же легко это происходит!» Джедрик посмотрела на него его же собственными глазами, Говорила его голосом, но тембр и интонации были ее. Они оба нашли это забавным. «Надо уповать на власть, Бюро». Он понял. «Да, они цепные псы юстиции и справедливости». «Где были эти цепные псы, когда моих предков заманили в эту досадийскую западню?» «Цепные псы справедливости — это очень опасная роль», — сказал Макки. «Ты понимаешь, как были оскорблены наши чувства?» — сказала она. «А я теперь знаю, что значит иметь любящих родителей». «Помни об этом, когда будешь говорить с Билдуном». Маки снова обнаружил себя лежащим на кровати в своем привычном теле. Легкое покалывание в шишковидной железе сообщило о том, что его вызывали через т о п р и з и о т а Он ощутил присутствие Билдуна в своем сознании и не стал терять время. Теневые силы клюнули на приманку. «Я обнаружил досаде. Дело будет рассматриваться на судебной арене. В этом нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы выполнили всю подготовительную работу». «Проинформируйте высшего магистра Арича, что я сделаю официальное заявление как легум. Одним из членов сюда должен быть Гавачин с д о с а д и У меня есть подходящий кандидат на эту роль, его имя Брой». «Где вы?» «На Тандалуре». «Это возможно?» Маки едва сумел скрыть печаль. «Ах, Билдун, как же мне теперь легко читать твои мысли. Досаде временно находится вне опасности. Я предпринял некоторые необходимые меры предосторожности». Маки прервал контакт. д Жедрик заговорила удивленным тоном. Кажется, мы сильно возмутили их спокойствие. У Маки не было времени на подобную рефлексию. Брой потребуется помощь, команда поддержки, самые надежные войска, которых никто лучше тебя не соберет. Что делать с Гарами-3? Оставь их в покое. Брой разберется с ними позже.